Глава шестьдесят первая. Василина. Метнувшийся к столу дед Игнат заносит было руку над клеткой, но попугай, очевидно, не пуганный. Подпрыгивая на жердочке, горланит во все свое птичье горло. — Сымай! Сымай трусы! Я уже готовая! — А ну, заткнись, холера пернатая! — рычит блогер. — Готовая! Готовая! Игнат! Сымай трусы! «Захлопни клюв, я сказал, сиська тараканья!» «Сиськи, сиськи!» Тут же подхватывает попугай. «Валя, давай сисю. Колька, густо покраснев, пинает кедом заросли сорняков и изо всех сил делает вид, что ничего не слышит. «А от телевизора научился!» Издаю смешок. Они все схватывают на лету. Дед Игнат тоже красный, как рак. но ну, не понять от чего, от стыда или от злости на своего питомца. Смотрит на меня бешено сверкающими глазами и несколько раз яростно кивает. «От телевизора? Откуда ж еще? Грязь всякую показывают, а эти?» Взмах рукой в сторону клетки. «Всему учится. Гордая, что спасла, казалось бы, безвыходную ситуацию, я, улыбаясь, рассматриваю попугая. «Нет, все-таки я очень-очень сообразительная». Тот, вращая круглыми, как бусины, глазенками, тоже меня разглядывает. «Ты погляди, какая соска!» — выдает вдруг. Аганес! хватит!» — снова рявкает дед Игнат. «Как с цепи сорвался!» Меня разбирает смех, а перед мысленным взором, почему-то сидящий в кресле перед телевизором, дед, и концерт по федеральному каналу, участниц которого он награждает похожими на этот эпитетами. Птица, помахав крыльями, наконец успокаивается и принимается чистить перышки. «Уже можно начинать?» — скромно спрашивает стоящий в стороне Колька. Дед Игнат, вытащив из нагрудного кармана клетчатой рубашки гребень, зачесывает седые волосы назад и поправляет усы и бороду. Затем немного нервным жестом облизывает губы и садится за стол. Коля становится у штатива, закрепленной на ней камерой, Я ободряюще улыбаюсь, но с опаской поглядываю на Аганеза. Неизвестно, сколько дублей нам придется делать. Кольком, махнув рукой, включает записи, и дед Игнат начинает говорить. «Добрый день, уважаемые подписчики! С вами снова Михалыч и его помидоры!» Я поднимаю большой палец вверх, хотя, если бы никто не видел, скорее всего, подкатило глаза. Название канала, конечно, кринжовое. Он рассказывает о том, какая в Будунах сегодня погода, и, наконец, переходит к теме сегодняшнего выпуска. «Поговорим сегодня о...» — обхватывает рукой горлышко бутыли и ставит ее в центр стола. «О напитке богов в самогоне». Колька, чтобы не рассмеяться, прикусывает губы. «Вы спросите, как? Как я добился такого идеального жемчужного оттенка? И я вам расскажу». «Приготовьте блокноты и ручки, чтобы записать рецепт». Чуть отодвинув бутылку, он складывает руки на столе и только собирается поделиться секретом, как попугай в клетке, подпрыгнув на своей жердочке, вдруг снова начинает голосить. «Снова пьешь? Игнат! Сколько можно? Сколько можно?» Глаза деда Игната, сделавшись идеально круглыми, лезут из орбит, и Колька сразу останавливает запись. «Да ты заткнешься или нет?» — рычит дед. «Мочалка зеленая. «Сколько можно?» «Игнат!» — продолжает верещать птица. «У тебя не станет. «Нет, это невозможно!» — вздыхает блогер, поднимаясь на ноги и обращаясь к Аганезу. «Я от тебя, падла, в сарай на неделю закрою! Будешь с крысами разговаривать!» «Нет, нет!» Машу обеими ладонями. «Оставьте его!» «Суп сварю!» «Это же тот самый акцент, который мы искали!» Восклицаю я и вижу, как Колька в подтверждении кивает головой. «Это будет бомба!» «Да он меня на всю страну опозорит!» Недоумевает дед Игнат. «Только вдумайтесь! На всю страну! Ваш канал станет известным на всю страну!» «Надо мной будут ржать!» «Вы станете знаменитостью!» — подает голос Коля. «Подписчики пойдут косяком!» «Да, просто когда Аганес в следующий раз что-то скажет, оберните все в шутку!» Дед, тяжело вздыхая и недобро поглядывая на попугая, обходит стол два раза и садится на стул. «Мы оставим то, что сказал попугайчик, а вы сейчас попробуйте пошутить!» Ненадолго задумавшись, дед Игнат наконец кивает. Оператор делает знак рукой, и запись возобновляется. «Такой самогон, Аганес, грех не попробовать!» Поправляет туз и продолжает, отвечая на выкрики птицы, потому что рецепт его просто ошеломляет. Чистейшая родниковая вода, экологически чистая пшеница и сахар. «Ох, хорош наш самогон!» хрипит Аганес, подражая голосу деда Игната. «Да-да». Трясет узловатым указательным пальцем. «Не грамма дрожей, вы не ослышались!» Ох, Валька, держись!» Продолжает попугай. Сдерживать смех все сложнее. Я отворачиваюсь якобы для того, чтобы полюбоваться насаждениями в огороде деда и позволяю себе проржаться. Через полчаса мы заканчиваем. Еще тридцать минут у нас с Николаем уходит на то, чтобы смонтировать видео. А потом мы прощаемся с блогером у ворот. «Яблок хотите?» спрашивает он, шикнув на зарычавшего на нас барона. «Да!» — восклицает Колька. Я, улыбаюсь, скромно молчу. Передоз фруктозы тоже чреват проблемами со здоровьем, поскольку фруктоза — это тот же сахар. Нужна ли Антону жена с сахарным диабетом? Правильный ответ — нет. Уже ничего не боясь и не стесняясь, Коля набирает полный подол футболки и яблок, и тащит их с трудом, удерживая одной рукой. Выходит, бабка Валентина вдова, спрашиваю, шагая рядом с ним по пыльной обочине. Выходит так. «Бедняжка!» — вздыхаю я. «Почему это? Ей дом деда Никодима достался». «Это его дом?» «Конечно!» — смеется Коля. «Она, говорят, и от деда Игната потому ушла, что он не захотел на нее свою недвижимость переписать. А Никодим переписал». «Боже!» – проговариваю тихо под нос. «Переписал и сразу в озере утонул». «Не сразу, только через два месяца». «Странно». «Чего странно-то?» – рассказывает бабка Валентина, послала его ночью на озеро за кувшинками для зелья. Ну, он пошел и утоп. «Ужас!» «Ага, горь-то какое!» – сетует Коля, однако по тону не скажешь, что ему в самом деле жаль. Так и осталось без Никодима и без кувшинок. «Смотри!» – замечаю вдруг у дома бабки Валентины белый седан. «У нее гости?» «Клиентка, поди, из города!» Мы доходим до проулка и останавливаемся. Колька, поглядывая на меня, грызет уже второе яблоко. Я смотрю на белый автомобиль. «Ты чего, Вася?» «Вот думаешь, что если бабушке моя помощь требуется?» «Думаешь?» «Я же как-никак ее ученица!» «Это да!» – кивает согласно. Хочешь пойти? Надо. Я не пойду. Сразу предупреждает пацан. Я ее боюсь. Мы прощаемся на перекрестке, и я направляюсь к дому колдуньи.